Женька жил все там же, где и раньше, когда еще в школе учился. Вместе с ним жили мать и сестра с двумя детьми. Некоторое время назад еще и муж сестры был, но теперь он искал супружеского счастья с новой женой. «Проходи, Игоречек», — приветливо пригласила Женькина мать, открывая дверь, — «а Женя тебя уже давно ждет». «Ждет». Эти слова резанули Игоря как ножом. Как бы он хотел никогда больше не переступать порога этого дома, никогда не видеть больше Жеку, не разговаривать с ним, не вспоминать о Генке, забыть обо всем и устраивать свою жизнь так, как хочется. Но разве он может перестать приходить, если Женька ждет? Женька выкатился ему навстречу в инвалидной коляске. Вместо ног две культи. Протезы у него есть, но плохого качества Ходить в них больно, кожу натирают, поэтому дома Женька предпочитает их не надевать. Испитое, рано постаревшее, лицо чисто выбрито, видно, к приходу Игоря постарался. Здорово. Женька, не вынимая сигареты из угла рта, протянул ему руку. Чего так поздно? Я уж думал, вообще не придешь. На работе задержался. Что на передовом фланге борьбы с преступностью... Не щадя живота своего, пять минут не доработаешь, и бандитизм захлестнёт страну. И это, как и утренний разговор с матерью, повторялось из раза в раз и тяготило Игорь. Он сам мог бы сказать куда больше резких и язвительных слов о ненужности своей работы. О ее полной бесполезности, о продажности милиционеров и всесилии криминала, обладающего деньгами, связями и силой, о смехотворности усилий государства, обуздать наглых и вооруженных дзвов преступников при помощи робких, плохо обученных и связанных по рукам и ногам многочисленными инструкциями и приказами сотрудников милиции. Он знал все это гораздо лучше Женьки и потому не хотел больше работать с следователем. Вообще работать в органах внутренних дел не хотел, но и уйти не мог, потому что нужно было изо всех сил делать вид, что избрал свою профессию по призванию, а не по возможностям отца устроить вуз. Ведь не должен он был поступать на юрфак, не должен, потому что, во-первых, не испытывал к юриспруденции ни малейшего интереса, а во-вторых, они же договорились с Генкой и Женей, что вместе пойдут в армию, а потом снова будут поступать в летные училища. Ребята сделали так, как договаривались, а он их обманул. Струсил, испугался армии, поддался на уговоры родителей и малодушно сбежал в Томск поступать в университет. Кто же мог предполагать, что через несколько месяцев наша страна ввяжется в афганскую войну, и ребята попадут в самые пекло? Генк Потоцкий погиб, Жака Замятин остался без ног, Это только Игорь Мащенко здоров, весел и благополучен. Самым страшным было чувство вины, которое грызло Игоря день и ночь с того самого момента, когда он узнал о том, какая участь постигла его друзей. Конечно, если бы он не струсил и пошел вместе с ними служить в армии, это вряд ли изменило бы судьбу Генки и Жеки. Все равно они попали бы в Афганистан, а там никто никаких гарантий не дает». но это был уже второй его трусливый поступок, а вот первый, то что не давал ему покоя и действительно изменил всю их жизнь, та двойка по математике не была случайной. Игорь сделал все возможное для того, чтобы его письменная работа была оценена именно так. Делал нелепейшие ошибки и старался показать, что ничегошеньки в этой науке не понимает. Он не хотел становиться летчиком, жить в казарме. и подчиняться уставу, и не смел сказать об этом друзьям. Тогда ему казалось, что он придумал очень здорово. Ребята поступят и будут учиться в летном училище, а он вернется домой. Но они, верные принципам мушкетерского братства, забрали свои документы. Вместе так вместе. Не можем вместе учиться, будем вместе служить. Игорь пытался их отговорить, но Генка, а вслед за ним и Жека твердо стояли на своем. Вот и получалось, что Игорь струсил, испугался тягот армейской жизни, и поэтому погиб Генка, а Жека остался без ног. Все случилось из-за него, он во всем виноват. И теперь ему приходится доказывать и Женьке, и самому себе, что он искренне и горячо хотел стать следователем, поэтому и поступил на юридический, что работа следователя... Смысл всей его жизни, что желание стать летчиком было всего лишь юношеской ошибкой, романтическим порывом, за которым не было на самом деле ничего, даже элементарных способностей. Вот и по математике он пару схватил. Он просто вовремя спохватился, понял, что хочет быть не летчиком, а следователем, что только в этом его истинное призвание. поэтому он не стал дожидаться очередного призыва на военную службу вместе с друзьями, а подал документы в университет. Это было той новой правдой, которую Игорь выдумал сам для себя, когда узнал о том, что случилось с его друзьями. Для себя, для тех, кто знал о Генке и Жеке, и для самого Жеки Замятина. Будь проклят тот день, когда он встретил на улице Колобашку. Это случилось четыре года тому назад. Игорь работал следователем в Москве и готовился поступать в адъюнктуру Академии МВД СССР. Далее по плану следовало написание диссертаций, ее защита, и затем спокойные и размеренные преподавания уголовного права, вдали от ночных вызовов на происшествие, окровавленных трупов и прочих прелестей практической работы. В то время еще не было закона о милиции, согласно которому любой сотрудник мог в любой момент снять с себя погоны и уйти на гражданку. Тогда, в 1987 году, поступившие на службу в МВД, обязаны были отрубить положенные двадцать пять лет и только потом думать об уходе. Игорь Мащенко, попавший на следственную работу, И вообще в орбиту юридической профессии, исключительно волею случая, хотел оставшиеся двадцать два года, три он уже отслужил, провести в относительно комфортных условиях научной и педагогической деятельности, при погонах, зарплате, льготах и перспективах на высокую пенсию. Будущее в тот момент казалось ему, если и не радужным, то вполне удовлетворительным, и вдруг колобашка. Этот идиот Колбин, встретившийся ему случайно на улице, и тут же затараторивший об одноклассниках, кто и кем работает, кто на ком женился, у кого какие дети, оказалось, Колобашка всем интересовался, и этого интереса Игорь понять не мог. Одноклассники пройденный этап, они остались в прошлом, а жить надо в будущем. После возвращения из Сибири в Москву Сам он ни разу не позвонил ни Генке по Тоцкому, ни Жеке Замятину, они были ему не нужны. И он боялся выяснения отношений, упреков в том, что не сдержал слова, не выполнил их общую договоренность. Игорь просто сделал вид, что таких друзей у него никогда не было. Тем более за время его учебы в университете родители ухитрились еще раз сменить квартиру, переехали в другой район, и теперь в них... Были не только четыре комнаты вместо трех, но и другой номер телефона. Этот номер не знали ни Генка, ни Жека, и Игорь успокоился.